Часть 3, глава 6. Грак обрел по опавшей листве среди деревьев. После злополучной ночи прошло 14 дней. Все это время вожак охотников прятался в лесу неподалеку от поселка. У него было время подумать. И чем дольше он размышлял о случившемся, тем сильнее крепла мысль о том, что его подставили. Убив старейшин, грак остался вне закона. Теперь ему грозила смертная казнь. Он все пытался понять, почему решился выполнить столь безрассудный приказ и постарался восстановить последние 48 часов до убийства максимально точно. Он встретился с Рохтом всего за несколько часов до попытки переворота. Вожак охотников не знал, что они начнут так скоро, но сама новость его не удивила. Глава старейшина обрисовал план и детали. Все было достаточно просто, во всяком случае на словах. Грак и верные ему охотники незаметно проникают в сад Хоруга и убивают его ночью по дороге в туалет. Но все пошло наперекосяк. Рохт внезапно умер, а сам Грак оказался за решеткой, и уже не в первый раз. И в Бральдаре, в поселке Железных Клыков, он подвергал жизнь смертельному риску. Для чего? Граки пообещали власть, о которой он и мечтать не мог. Но почему именно ему охотник не знал? И все же он помнил, с чего все началось. Наступила весна. Группа охотников была в рейде. Лед на снежной реке казался еще достаточно прочным, и волкодлаки шли по нему цепочкой. Внезапно послышался треск, и хартик, идущий впереди, оказался в воде. Как не пробовали волкодлаки подойти к нему, Все попытки заканчивались неудачей. Лед вдруг стал словно хрустальным и ломался от малейшего прикосновения. Наконец, силы покинули охотника, и тот пошел ко дну. Грака, не раздумывая, разбежался и прыгнул за ним в темную бездну ледяной реки. Десятки ножей словно пронзили его тело в одно мгновение. Но он продолжал погружаться на дно, пытаясь разобрать в мутной воде очертания Хартига. Грака не помнил, как нашел его и как смог вытащить товарища на крепкий лед, но он сделал это. С тех пор Хартик стал часто навещать юного охотника. Они болтали и тренировались вместе. Однажды после одной такой тренировки, Хартик и заговорил с ним про те новые возможности, которые могли открыться перед Гракой. Нужно было только попасть в число тех, кто отправится с Харом за Безликим. И он попал в тот злополучный список. Из того отряда сегодня остались живы только Грак и Даньял. Они сильно сблизились, пока сидели в тюрьме в заброшенном городе. Именно к Ньялу он и направлялся. Просто пройти сквозь ворота было невозможно, потому Грак уже несколько часов кружил по лесу неподалеку от поселка. Солнце клонилось к закату, а это означало смену караула, будучи вожаком охотников. Грак инспектировал стены и знал, что в одном месте бревна совсем обветшали. По ним можно попробовать забраться на стену, если иметь достаточную сноровку и немного везения. Ухватить удачу за хвост Грака решил во время смены караула. Дождавшись нужного часа, он обернулся волком и понесся к стене. Кровь пульсировала у висков. Грака бежал так быстро, как только мог. Но все про все у него было от силы пять минут. Ровно столько времени обычно занимал рапорт командира охраны стены ночной смене. После чего свежие часовые заступали на вахту. Грака добежал до рва. Кубарем скатился вниз и тут же принял человеческий облик. На дне рва его уже ждала веревка. Этот корабельный канат он нашел на берегу реки, когда обдумывал план проникновения в поселок. Ночью он скинул его в ров, предварительно снабдив один конец толстой палкой. Теперь предстояло зацепить эту конструкцию за куст на уступе неподалеку от рвая. Первая же попытка провалилась, а за ней вторая. Наконец, третьей попытки палка прочно застряла в ветках, и Грака полез наверх. Куст трещал, но держался. Забравшись наверх, волкодлак аккуратно смотал веревку. Чтобы не привлекало лишнего внимания и подпрыгнув, зацепился за край рва. Пальцы предательски скользили, но Грака тем не менее смог подтянуться и оказаться на той стороне. Он посмотрел на стену и в тот же миг прыгнул вниз, не заботясь о последствиях. Удар оказался сильным, но Граке повезло ничего не сломать при приземлении. Наверху уже стояла обновленная стража. Волкотлак прильнул к обрыва, стараясь не привлекать внимания. Солнце зашло за горизонт. Еще немного и окончательно стемнеет. Тогда можно будет расслабиться, а утром попробовать еще раз. Некоторое время Грака прислушивался, опасаясь, что его заметили, но на стене жизнь шла своим чередом. Вскоре темнота накрыла этот мир, позволив Граке расслабиться. Охотник растянулся на волчьей шкуре и приготовился вздремнуть. «Мы тут его ищем, а он прям под носом дрыхнет!» Раздался чей-то голос в темноте. От неожиданности Грака подскочил и завертел головой. «Тише!» Голос слышался откуда-то слева. «Не шуми!» «Или ты хочешь собрать здесь всех железных клыков?» «Не «Он самый!» Усмехнулся тот в ответ. «Как ты здесь оказался?» недоумевал Грака, пытаясь разглядеть очертания собеседника в темноте. «Увидел, как ты лихо сиганул в яму и решил, что тебе явно нужна помощь». Подойдя друг к другу, волкодлаки обнялись. «Я хотел увидеться», прошептал Грака. Но «Ну, тебе повезло. Я сегодня охраняю этот участок стены». «Благодарит единых богов, что никто больше не заметил, как ты скатился в ров». «Мне не хватало тебя», — внезапно для себя промолвил Грака, повинуясь порыву. «Во время попытки переворота? А я сразу сказал, что это плохая идея», — саркастически ответил Ньял. «Нет», — замотал тот головой. «После, пока я скрывался в лесу». «Ха! Ты стал слишком сентиментальным». Грака сел на землю и предложил сделать то же самое Ньялу. «Тебя ищут». Азар арестовал Хорога и узурпировал власть. «Вот как. Ну что ж, я не удивлен». Пожал плечами Грака. Азар был срохтом заодно. «Ого!» – присвистнул Ньял. «Почему же тогда он сделал тебя крайним?» «Не знаю». Пожал плечами Волкодлак. «Этого в плане не было». Или это был не твой план? Грака кивнул. Нел рассказал ему о событиях последних дней. О том, как Азар стал временно вождем, о будущем походе на Новоград. Рассказал он и о том, что отца Хель выбрали в жертву мертвому богу. Грака же поведал о планах Рохта и Азра, не упустив историю своего освобождения из тюрьмы. Подожди, тот тип, который являлся нам в Бральдаре, приказал убить старейшин? Именно. Кто он такой? Не могу тебе этого сказать. Я дал клятву, если нарушу ее, то умру в тот же миг. Нельзя называть его имя, но он обладает очень мощной силой. Но если этот тип такой сильный, то почему просто не убить Хоруга и не захватить власть в клане? Думаю, его не интересовала власть над железными клыками. Его интересовала война, и чем масштабнее, тем лучше. И Лэндон Финч с ним заодно? уточнил Ньял. «Разумеется», — сказал Грака. «Тогда поход на Новоград будет не последним». «Думаю, да». Ньял нахмурился и почесал затылок. Ему явно не понравились слова Граки, и он какое-то время обдумывал их молча. «Я хотел узнать еще кое-что», — прошептал Ньял. «Эти люди в масках, которые нас преследовали, служат тому типу, что приказал убить старейшин?» — спросил Ньял. Грака согласился. Ньял сжал кулаки и продолжил. «Значит, это из-за вас погиб Хар? Если бы Хар остался жив, то Рохту и Азру не удалось бы свергнуть в Хоруга», пояснил Грак, уже понимая, к чему клонит Ньял. «Из того отряда погибли все, кроме нас. Последним стал Халди». «Да, дурная смерть. сломает шею в яме с дерьмом», сказал Грак и тут же осекся. Посмотрев на товарища, Ньял казался очень напряженным и сосредоточенным. Помнишь Лена и Солуха? Ага, веселые парни были. Да, мы все винили Рокдара в их смерти. И помолчав, Ньял добавил. Это я убил Рогдара. Взял нож и воткнул ему в спину. Это не по чести, но из-за его трусости погибли хорошие охотники. Я ошибся. Не из-за него, а из-за тебя. А еще из-за тебя погиб Змееголовый и многие другие охотники. Ньял поднялся и спросил в голос, не таясь. «Так для чего ты пришел ко мне?» «Попросить о помощи». Только смог промолвить Грака. «О помощи? Хорошо, я помогу тебе. Помогу искупить злодеяние». И Ньял завопил, призывая стражу со стен. Грака в ужасе отпрянул от бывшего товарища, и попытался зацепить веревку за внешнюю стенку рва. Ньял обернулся волком и с рыком бросился в атаку. На стенах уже слышалась беготня. Охотники спешили на помощь командиру. Кто-то затрубил в рог, оповещая об угрозе. Ньял и Грака катались по земле, борясь не на жизнь, а на смерть. Оба были сильными охотниками, оба жаждали взять верх. Наконец, Граке удалось откинуть Ньяла в сторону. Он хотел превратиться в волка, но понял, что шкура слетела с него и лежит в стороне. Ньял изготовился к последнему прыжку, метя противнику в горло. Разбег, прыжок. Еще мгновение волчьи зубы прокусили бартырию, но этого не произошло. Волк захрипел. Из его пасти пошла кровь. Через секунду зверь обмяк и вновь превратился в человека. Грака скинул тело мертвого товарища с себя. Из горла торчал нож, которым обычно разделывали пищу. Это было недостойно, использовать оружие в поединке, но иного выбора у него не было. Грака накинул волчью шкуру себе на плечи и с первого раза смог забросить веревку наверх. Волкодлаки уже спустились в ров, пока он лез по его противоположной стенке. Граков вскарабкался наверх за считанные секунды, оставив преследователей внизу. Но погоня только начиналась. Волкодлак услышал знакомый скрип. Это открылись ворота, из которых строем выходили всадники Бральдара. Каждый из них держал факел в руке, освещая ночной мрак. Грака накинул волчу шкуру на голову и понесся, что было сил в темноту.